Всё, всё, пора срочно менять образ жизни. Всё. Ой, что я тебя так торкнула-то? Меня вчера комар укусил. Ну? Так его вырвало? <пасш> Забилявы! За за Женщина в слезах приходит в милицию. Мус, Мус вызвал из дома и пропал. Всё, <пасш> тихо, тихо. <пасш> <пасш> Уже 10 дней, как нету. <пасш> ну, успокойтесь, гляданка. И никто ничего не знает, они вам усол, и всё, и нет. дней нет, а вы жить не могу, жить не могу. Как вы эти 10 дней прожили? А Но у меня забыли еще деньги, а теперь все, жить не могу. А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Врачем, дядя Сеня! Благородно! А если медицинский не что нет будет? Ну тогда мойщиком стекол пойду! А почему так? Странно. То врачем, то мойщиком, а? Да уж больно на бабу голос смотреть люблю! <связь> Цепилявый! Автонародная примета! <связь> если вы ехали в машине и вас очень сильно тряхнуло! то вы выйдете из нее и посмотрите на бампер. Если погнулся передней значит к потере денег. А если погнулся задний, значит к прибыли. Okay, okay, okay, so okay а это правда, что крокодилы не умеют летать? Да ты, видать, QRS никогда не видел!